У него большая жизнь, разнообразные заботы. Но не могли ли те, кто выступил в защиту за лицила, когда он стал уже подсудимым, защитить его раньше? Когда он один на один боролся с Егоровой? Ведь он обращался в авторитетные учреждения города. Особенно часто, как мы видели в отдел культуры, он не боролся, не наступал, он лишь сообщал, что ему тяжко работать и тяжко жить. Он был повелительно уверен и собран в любимом деле, при устройстве торжеств и увеселений, и как ребенок беспомощен, когда надо было защитить собственные интересы и моральные нормы, которые с этими интересами переплелись. Моральные понятия обладают одной интересной особенностью. Они при всем их авторитете кажутся порой книжными, абстрактными пока не одеваются живой трепетной тканью человеческой судьбы. И тогда мы понимаем, что «добро» — это не термин, излюбленный нудными моралистами, а живое сердце, которое болит и может от боли разорваться или непоправимо помрачить на минуту разум. А совесть — это ненадуманная абстракция, а наше общее большое беспокойство за судьбу человека, который хочет отдать обществу все силы души. Третья модель — постоянное и неотложное дело большого мира. А большой мир — это мы все. Через несколько месяцев после суда жена поехала к нему в колонию. Он вышел к ней, виновато улыбаясь. И она вглядывалась в него, узнавая и не узнавая. Что было потом? После опубликования этого судебного очерка заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации товарищ Смирнов внес протест на состоявшийся приговор. В протесте сказано... В части меры наказания нахожу приговор подлежащим изменению по следующим основаниям. Преступление Залицила совершил впервые при стечении неблагоприятных для него обстоятельств, вызванных неправомерными действиями потерпевших. Уволен был Залицила с работы незаконно. Отсутствуют тяжкие последствия от содеянного осужденным. У осужденного двое малолетних детей. Характеризуется по месту жительства положительно. Отбывает наказание 6 мая 1978 года и характеризуется за это время положительно. Редакция литературной газеты получила через некоторое время официальный ответ из Верховного Суда Российской Федерации Информирующий общественность о том, что протест, по мотивам, которые были изложены выше, удовлетворен. Мера наказания за снижена с 8 лет до 5. Публикуя этот судебный очерк, автор хотел показать, какие тяжелые последствия имеет иногда нездоровый микроклимат в коллективе. Большинство читателей верно поняли эту сверхзадачу и в письмах в редакцию делились мыслями и соображениями о благотворности нормального микроклимата в любом, большом или малом коллективе. В некоторых читательских письмах содержался вопрос: имеет ли возможность заключённый выявлять, находясь в заключении, творческие способности, о которых было рассказано в судебном очерке. Напомним, что он был выпущен из Института культуры как режиссер массовых представлений и театрализованных праздников. В колонию, где отбывает наказание Залицила, редакцией был командирован корреспондент. До встречи с осужденным руководство колонии познакомило корреспондента с материалами местной многотиражной газеты, в которых рассказывается о Залицила выполняющим обязанности старшего контролера ОТК. Колония эта занята выпуском мебели и садовых домиков. Старший контролер, рассказывается в одной из статей, работает строго и требовательно.